Глава шестая. Когда все рассыпается, сердцевина не держит. Жизнь может создавать абсолютную видимость относительной стабильности, спокойной уверенности, легкого плавания и всего прочего, а потом где-то возникает серьезный перекос и обнаруживается, что облицовка-то хрупкая, как яичная скорлупа. И все рушится на глазах, так что становится ясно. В жизни нет никакой определённости. Только отчаянная музыка случайности. 2001 год вступил в Париж лёгкой снежной пылью. Итан вернулся в Нью-Йорк двумя днями раньше, а до этого провёл со мной Рождество. Он впервые совершал перелёт в одиночку, хотя я договорился с Эйр Франс, что его будет сопровождать на борту и после посадки кто-то из их персонала. Итану было уже двенадцать. И он сообщил мне, что хочет отправиться в самостоятельное трансатлантическое путешествие. Я спросил совета у Клары и Джессики. Они обе чувствовали, что он вполне готов. И его мать по электронной почте тоже не выразила никаких возражений. Я встретил его в аэропорту Шарль-де-Голь 22 декабря, а провожал обратно восемь дней спустя, наблюдая, как сотрудник авиакомпании, проинформированные о глухоте Итона, надевает ему на шею специальную сумочку с сопроводительными документами и надписью «Несовершеннолетний без сопровождения» после того, как проверили его ручную кладь. Затем мы все проследовали к пропускному пункту проверки безопасности. Итан крепко сжимал мою руку. «Две недели?» — Бегло жестикулируя спросил он. «Этот язык стал таким привычным для него, равно как и чтение по губам». Но, несмотря на множество медицинских консультаций и хирургическое вмешательство три года назад, когда лор-хирург предположил небольшую вероятность того, что имплантация новомодного слухового аппарата в канал внутреннего уха может позволить ему различать звуки, процедура оказалась на редкость неудачной. Не оставалось никакой надежды на то, что у Итана появится шанс окунуться в мир звуков. После операции мне пришлось объяснить сыну, что процедура не дала того результата, на который мы все надеялись, что положение никогда не изменится. Но тем не менее он блестяще справляется и будет и дальше жить замечательной жизнью. «Но я закрыт от многого», — написал он мне позже по электронной почте. «Никакой музыки, ни слов, ни звуков в фильме, ни от тебя, ни от мамы, ни от всех остальных». И все говорят мне, какой я смелый и удивительный, но я так одинок во всем этом. И я знаю, что мне будет еще более одиноко, когда я стану старше. Я всегда буду с тобой, не всегда. Но, во всяком случае, еще очень долго. Мама говорит, что все в мире хрупко. У мамы мрачный взгляд на вещи. Вот почему она так счастлива быть католичкой». Я поймал себя на том, что смеюсь и одновременно восхищаюсь тем, как хорошо мой сын разбирается в нюансах характеров самых близких ему людей. Точно так же на Рождество Изабель настояла на том, чтобы сводить его на щелкунчика в театр на Елисейских полях. И когда Итан попросил меня узнать у нее, как он поймет балет без музыки, Изабель заговорила с ним по-английски. «Я постараюсь отбивать ритм Чайковского по твоей руке, когда мы будем смотреть». Так она и сделала. Когда она привела его в мою квартиру поздно вечером, Изабель решила, что на балет они пойдут вдвоем с Итаном. Мой сын сказал мне, «Я прекрасно следил за музыкой благодаря Изабель». Эмили провела сочельника Рождество со своими родителями в Нормандии. Ей дважды отказывали в приеме на работу в дипломатический корпус. После окончания Сайенс По у нее завязались отношения с начинающим писателем по имени Эрик де Сенбри. И она была без ума от него. Депрессивная уязвимость Эмили много раз давала о себе знать, и Эрик оказался не тем бриллиантом, за который она его принимала. По настоянию матери и психотерапевта, она, наконец, порвала с этим бродягой за несколько дней до Рождества. После того, как на рождественской вечеринке он обрушился на нее в припадке ярости, подогретой алкоголем и кокаином, осыпал ее самыми грязными оскорблениями и даже пытался ударить. К счастью, за нее вступились. Эмили прибежала в родительскую квартиру, разбудила Изабелли Шарля и несколько дней отсиживалась у них. Родители советовали ей остаться с папа в семейном гнезде и оправиться от кошмара, пережитого с этим гнилым писакой. Но она заверила их, что несколько дней в заснеженных горах Талуара в компании близких университетских друзей станут для нее идеальным началом Нового года. Родители, скрепя сердце, наблюдали, как 27 декабря она отправилась обратно в Париж, оттуда — в высокогорную провинцию Восточной Франции. Эмили так и не добралась туда, поскольку Эрик снова связался с ней, когда она проезжала через Париж. Он умолял дать ему еще один шанс. Говорил, что она — любовь всей его жизни, что он искренне раскаивается в своих гнусных прошлых поступках. Как натура ранимая, внутренне одинокая и склонная к депрессии, она купилась на эту чушь. И в новогоднее утро, сразу после рассвета, в моей квартире раздался телефонный звонок. Голос Изабель звучал так, словно она была в бреду. Прошлой ночью, во время пьяной ссоры с ее токсичным приятелем, когда они шли по мосту, помнив, этот говнук опять обрушился на Эмили. Она впала в такую истерику, что побежала от него и бросилась с моста. Падение составило двадцать метров. Уровень воды был низким. Она приземлилась с глухим стуком, а затем ее понесло вниз по течению. Боги не оставили ее. Неподалеку был пришвартован полицейский катер, патрулировавший реку в эту самую безумную из ночей. Один из копов нырнул в сено и сумел подхватить девушку, прежде чем ее затянуло под воду стремительным течением. Его коллеги подняли их обоих на борт и помчались к берегу, где уже вызванная скорая помощь увезла ее в ближайшую больницу, а храброму полицейскому оказали первую помощь от переохлаждения. Я слушал все это с ужасом, усиленным ранним пробуждением, особенно когда Изабель сообщила мне, что Эмили упала на спину, раздробив два позвонка в позвоночнике и набрала в легкие много воды. «Она может быть парализована, у нее может быть повреждение мозга», — визжала она в трубку. Я спросил название больницы. «Нет, нет, нет, тебя нельзя видеть здесь со мной». «К черту это, я еду». «Шарль здесь, и он разваливается на части». «Изабель, пожалуйста, позволь мне как-нибудь помочь». Щелчок. Связь оборвалась. И хотя я звонил и писал ей почти каждый час, Так ничего и не услышал от нее на протяжении более чем тридцати шести часов. По молчанию, Изабель, я понял, что, сообщив мне о чудовищном происшествии, случившемся с ее дочерью, она дала мне понять, не дави на меня, пока я разбираюсь со всем этим кошмаром. Но на третье утро тишины я начал задаваться вопросом, что же мы за пара, если она закрывается от меня в такой критический момент? Вскоре я получил текстовое сообщение. Всё идёт от плохого к дьявольскому. Объясню позже. Больше никаких сообщений. Я совершил ошибку, сразу же перезвонил. Попал на голосовую почту. Сказал Изабель, что нам необходимо поговорить, что я отчаянно хочу знать, что происходит, что я готов помочь и умолял позволить мне быть рядом с ней в эту минуту. Я был угнетен. Мне было страшно, я не спал. Я был зол на то, что меня вычеркнули из ее жизни. Мне следовало бы отступить, сосчитать до десяти. Но я чувствовал, что меня отталкивают, выпихивают на обочину. Нехорошо признаваться в таких чувствах. Мы все хотим быть супер-эвитруистами в трагический момент для того, с кем делим жизнь. Но разве я когда-нибудь делил жизнь с Изабель? Не было ли это лишь иллюзией, за которую я цеплялся? Не давала ли она мне понять, когда дело доходит до семьи, моей семьи, ты остаешься за периметром? Вслед за тем отчаянным сообщением я отправил следующее. Мои извинения. Просто беспокоился за тебя, за Эмили. Люблю тебя. Ее ответ — тишина. И наконец, спустя девять дней, десятого января две тысячи первого года, текст. Теперь я могу тебя увидеть. Б.П. завтра, семнадцать ноль ноль. Я ответил: буду. Люблю тебя. Ее ответ молчание. Я пришел в ее студию вовремя, ни минуты опоздания. Код двери, быстрым шагом через двор ее звонок, жужжание электронного замка на открытии двери. Мне вдруг стукнуло в голову, вот уже много лет, как я живу в Париже. Мой французский чертовски беглый, хотя и с американским акцентом, а Изабель по-прежнему говорила со мной только по-английски. И она так и не дала мне ключ от этой квартиры. Точно так же, как никогда не спала у меня. И упорно отказывалась от всех предложений провести вместе отпуск вдали от Парижа. С тех пор, как я стал называть этот город своим домом, Мы видим в жизни то, что хотим видеть, особенно в отношениях с теми, с кем якобы создаем будущее, до тех пор, пока будущее не перестает быть надежной конструкцией. И тогда мы вынуждены признать, что жили в мире за пределами реальности, в том вечном учительном мире, что зовется надеждой. Я поднялся по серпантину лестницы, ведущей под крышу. Почему у меня было такое чувство, будто я поднимаюсь на эшафот? Откуда есть только один прощальный выход. Когда я добрался до верхнего этажа, дверь была распахнута, но Изабель не встречала меня на пороге с явным желанием, как бывало. Она сидела за своим столом с дымящейся сигаретой, уставившись взглядом в грязное окно перед собой, всем своим видом выражая безутешность. Я подошел к ней. Когда я попытался положить руку ей на плечо, она отдернулась, как будто ее ткнули электрошокером. «Пожалуйста, сядь на диван, Сэмюэль. Это не займет много времени». Но я все равно пытался установить физический контакт. Хотя бы переплести наши пальцы. Она отстранилась. «Ты серьезно?» — спросила она, не скрывая гнева. «Ты думаешь, я пришел за сексом?» Я думаю, ты не понимаешь, насколько серьезно разочаровал меня. Как Эмили. Она пробудет в инвалидном кресле не меньше года. Но, по крайней мере, неврологи считают, что она избежала паралича. Все решили какие-то сантиметры. И после многолетней физиотерапии она, возможно, начнет ходить. Хорошо, хоть не паралич. Спасибо за такую американскую двусмысленность. «Нескончаемая катастрофа, неизведенная до обычной катастрофы и, по-твоему, повод для празднования?» «Не так плохо, как мы думали, и не абсолютная трагедия, потому что То у нас не принято верить в трагедию. Мы просто говорим, что-то пошло не так». Последнее заявление она произнесла с фальшивым американским акцентом. «Я схватил один из хромированных стульев. Сел». Сунул руку в карман куртки и достал пачку сигарет и зажигалку зиппа. В подобных ситуациях без сигарет не обойтись. А вода в ее легких. Повреждения мозга нет, но ее держали в медикаментозной коме в течение пяти дней после того, как очистили легкие от воды из сяны. Мне очень жаль. А и у Шарли на фоне того, что сделала с собой его обожаемая дочь, два дня назад случился сердечный приступ. Не самый страшный. Он, вероятно, выйдет из больницы уже через несколько дней. Тем не менее, это тот случай, который служит напоминанием. Смерть моего мужа близка. К счастью, это произойдет не завтра, но, вероятно, в течение ближайших лет пяти или десяти. Представь, каково это чувствовать. Каково осознавать, что впереди еще пять-десять рождественских праздников. Теперь Шарлю потребуется постоянное внимание, как и моей дочери. Мы с Шарлем говорили прошлым вечером. Ментально он здесь, потрясён, ошарашен, немного напуган. Но понимает, что на этот раз обошлось, и ему подарено еще немного времени, чтобы побыть с нами. И он выступил с предложением, которое я приняла. Мы все покидаем Париж. У нас дом в Нормандии. Большой и просторный. Достаточно места для нас троих, чтобы у каждого было свое пространство, но все же мы могли быть вместе под одной крышей. Эмили понадобится круглосуточная сиделка на какое-то время и команда специалистов, чтобы в буквальном смысле поставить ее на ноги. Там поблизости есть довольно хороший реабилитационный центр. Мы сможем нанять врачей-специалистов и физиотерапевтов, чтобы помочь ей. И Шарль поживет в спокойной обстановке. избавленные от необходимости охотиться на мамонта и гоняться за каждой юбкой. «А ты?» — спросил я. «Я буду матерью-настоятельницей, ответственной за эту богадельню?» «Все время...» Она кивнула и добавила. «Я слышу неодобрение в твоем молчании. Выбрасываю на ветер свою столичную жизнь. Становлюсь элитной сиделкой». И что хуже всего бросаю своего американского любовника, которого обожала, пока он не стал ревновать меня к недавним несчастьям моей семьи. Я не сказал ни слова, черт возьми. Да тебе и не нужно было. Твое молчаливое возмущение говорит за тебя. Тебе непременно надо было бомбардировать меня сообщениями после того, как я позвонила и сказала, что моя замечательная Эмили сломала позвоночник и чуть не утонула. Я это делал только потому, что искренне переживал за Эмили и боялся, что произойдет то, что должно произойти, что я предпочту тебе, мужа и дочь. Именно это я и делаю. Теперь ты несправедливо сваливаешься на меня. Твое сообщение... Я немедленно извинился за то, что перегнул палку. Это меня крайне огорчило. Это давление... «Быть рядом с тобой — это неправда. Сначала я звонил много раз, потому что хотел помочь быть рядом, чтобы помочь тебе, потому что тебе не давала покоя мысль, я ее вторая половина. Я и есть твоя вторая половина, покасательной, и ты всегда это знал, и я всегда ясно давала это понять в течение многих лет, десятилетий. Моя любовь к тебе... Она всегда со мной, но когда ты вторгаешься, вряд ли это можно назвать вторжением. Я знаю, что ты переживала чудовищный момент. Я просто хотел помочь. А теперь ты думаешь, что я придираюсь к тебе. Да, думаю. Но ты злишься. Ты полна горя и печали. А любовь часто сводится к тому, что ты срываешься на того, кто рядом с тобой. Как бы несправедливо это ни было. Как благородно с твоей стороны. Как по-рыцарски. Тебе не следует все это рушить, Изабель. Не нужно отказываться, если я уезжаю из Парижа. Ты продаешь эту студию и семейную квартиру? Пауза. Она потянулась за пачкой сигарет, закурила. Пока нет. Стало быть, поистине ты можешь осесть в Нормандии, но истинно гибкая конструкция. В обозримом будущем я буду заботиться о своей дочери и муже в Нормандии. В обозримом будущем я прекращаю все это. С полным основанием. Если бы в той ситуации ты проявил себя лучше, я не так уж плохо проявил себя. Ты просто ищешь оправдания. Пауза. Может и так. Возможно, я очень несправедлив к тебе. Возможно, я использую тебя как мальчика для битья. Или, может, вся эта ужасная цепочка событий показала мне, где мои приоритеты? Когда ты говоришь об обозримом будущем, «Вот, вот, ты питаешь надежду!» Конечно, тебе непременно нужно уехать с дочерью и мужем, сосредоточить на них все свое внимание. Но ты ведь не хочешь обрывать наши отношения. Что не мешает? Ты думаешь, это не мешает? Ты думаешь, меня не угнетает сознание того, что я люблю тебя? Но у меня есть и эта жизнь. которую я не могу потерять. Никто не просит тебя терять ту жизнь. Отступи, пожалуйста. Чудовищный несчастный случай с Эмили. Сердечный приступ Шарля. Они оба говорят мне, я слишком далеко отступила от всего. Не принимая опрометчивых решений. Подожди, пока весь ужас уляжется, рассудительный адвокат. Ты не понимаешь. Для меня это должно закончиться. Больше никакой разделенной верности, никакого разделенного сердца. Все, о чем я прошу, это я знаю, о чем ты просишь, и я говорю тебе нет, нас больше нет. Ты можешь не согласиться с моей логикой, но тебе придется принять ее, потому что все так, как оно есть, а теперь ты должен уйти. Почему я всегда носил в себе печальное предчувствие? Однажды всё закончится именно так. Неужели в этом была наша история? В сознании того, что она правильная, потому что неполная. И поскольку неполная, не могла быть до конца правильной. Но что является правильным и что является полным, когда речь идёт о хаосе в человеческом сердце? У меня не было ответов на эти вопросы. Точно так же я не мог противостоять гневу Изабель в тот вечер. Для нее решение было принято. Манихейский выбор сделан ради ее собственной и нынешней стабильности. Стал ли для нее суровый приговор нашим отношениям способом смягчить вину, которую она испытывала в тот момент? Я это чувствовал, но не мог бросить ей это в лицо. чтобы не напрашиваться на еще более глубокий и болезненный разрыв. Одно я знал наверняка об Изабель. Любые попытки сказать ей, о чем, по вашему мнению, она думает, встретят яростный отпор с ее стороны, не говоря уже о заметном недовольстве тем, что кто-то читает ее мысли. Поэтому я встал, потушил сигарету, подошел, чтобы поцеловать ее на прощание. Она приняла прикосновение моих губ к ее щекам, Давай мне понять, между нами все кончено. Я ушел, но, прежде сказал, дверь всегда открыта. Тишина. Еще одна попытка. Моя любовь к тебе не исчезнет. Теперь она крутанулась на стуле, поворачиваясь ко мне спиной. Говорить больше не о чем. оно и оставалось на долгие годы. Плохие новости, как грязная приливная волна, накатывает, но уходя обратно в море, оставляет за собой ошметки водорослей и всякой дряни. Так постепенно все больше липкого ила откладывается на берегах. Я одержал этот разрыв в себе, пока снова не приехал с родительским визитом в Нью-Йорк. И Итан не спросил меня, когда он снова увидит Изабель. Тогда я ей объяснил, что Эмили заболела, а мы с Изабель решили пока расстаться. И, скорее всего, больше никогда не будем вместе. Итан широко распахнул глаза. Я больше никогда ее не увижу. Не знаю. Вы с мамой расстались, а теперь и с Изабель. Я хотел объяснить, что не моя вина в этом расставании, но мне не хотелось выглядеть оправдывающимся или сваливать всю вину на нее. Если в отношениях нет насилия или вопиющего психологического давления, в разрыве никогда не бывает виноватой только одна сторона, да и предательская случайность может сбить пару с курса. Спустя несколько месяцев после того, как Изабель объявила мне о том, что между нами все кончено и действительно исчезла из города, в моей парижской квартире раздался очень поздний телефонный звонок. Звонила Джессика в девять вечера по Нью-Йоркскому времени. Итан написал ей часом ранее, умоляя приехать к нему как можно скорее. Он нашел свою мать, лежащей на полу, лицом вниз в луже собственной рвоты, а рядом валялась бутылка водки. Как выяснилось, она снова начала пить с тех пор, как Итан стал сам приходить домой из школы. Ему уже было пятнадцать. Он учился в Далтоне в верхнем Ист-Сайде и каждый день ездил на метро в школу и обратно. В тот день после уроков вдруг пригласил его к себе в квартиру, и мать одноклассника позаботилась о том, чтобы отправить Итана домой около восьми вечера на заранее оплаченном такси. Тогда-то он и обнаружил Ребекку в таком состоянии. Мальчик смышлёный, он побежал вниз и нашёл консьержа, и тот уже позвонил в службу 911, а также по настоянию Итана Джессики. Скорая помощь прибыла раньше его наставницы. Ребекку отвезли в больницу Бельвью, где ей сделали промывание желудка и перевели в психиатрическое отделение для дальнейшего наблюдения. Джессика согласилась остаться с Итаном на ту ночь. «Следующим утром я уже летел в Нью-Йорк. Итан был очень травмирован инцидентом с его матерью. Не оставляя меня снова жить с ней», — взмолился он. По словам врачей, в Бельвью у Ребекки начинался цирроз печени. О смертельной угрозе речи пока не было, повреждения, хотя и тревожные, еще не достигли необратимой стадии. Но все говорило о том, что Ребекка уже довольно давно злоупотребляет алкоголем. Тут же подключились социальные службы. Ребекку сочли опасной для ее самой и, главное, для ее сына. Я вмешался в дело и заверил всех, что Итан отныне будет жить со мной. Я встретился с управляющим партнером нашей фирмы и объяснил ситуацию. Надо отдать должное Ребекке, она проявила благоразумие и попросила меня о встрече. Я договорился о свидании в специально оборудованной комнате для посетителей в психиатрическом отделении больницы. Охранник неотлучно находился с нами в течение всего тридцатиминутного разговора. Это необходимо? спросил я, когда он появился в комнате, прежде чем привезли Ребекку. Парень, коренастый латиноамериканец с характерным куинсским акцентом, ответил: "Если вы имеете в виду, должен ли я быть здесь, пока вы встречаетесь с одним из наших пациентов со своей бывшей женой?" Она все равно одна из наших пациенток, и да, я должен здесь находиться. Не переживайте, все, что вы ей скажете, — ваше личное дело, и я никому не передам эту информацию. Но вы не можете оставаться с ней наедине, на случай, если она поведет себя неподобающе. Таковы правила». Ребекка появилась через несколько минут в сопровождении очень крупной и внушительного вида медсестры, которая крепко держала ее за предплечье. Женщина кивнула охраннику и передала Ребекку на его попечение. Моя бывшая жена была одета в желтый комбинезон. Насколько я себе представлял, такие носят заключенные в городских тюрьмах. «У вас тридцать минут, сэр», — сообщила мне медсестра после того, как похлопывающими движениями обыскала Ребекку и убедилась в отсутствии той чего-либо запрещенного. «Они думают, что я прячу пушку». сказала мне Ребекка. Я улыбнулся. У моей бывшей жены все еще случались вспышки остроумия, что мне когда-то так нравилось в ней. «Такие шутки здесь не работают, мэм», сказал охранник, указывая ей на металлический стул напротив моего. «Я так понимаю, он будет здесь все время», объяснил я ей. «Но он ничего не записывает. Как у тебя дела?» «Ты же знаешь, лучше не бывает». Мне очень жаль. Почему? Я здесь, черт возьми. Считай, что вручила тебе самую большую дубину, какой можно окончательно добить меня. Я не собираюсь этого делать. Но ты планируешь забрать у меня Итана. Я этого не говорил. После того, что я натворила, мне ли не знать, какое решение примет любой суд? Никто не намерен подавать на тебя в суд. Врачи говорят, что твоей печени угрожает цирроз. Мне тоже так сказали. И да, я посещаю собрание анонимных алкоголиков здесь, в больнице. Удобно. Такой цинизм. Ирония. Я знаю, что нахожусь в заведомо проигрышном положении. Теперь у тебя на руках все карты. Мы просто хотим сделать то, что лучше для Итана. Я поговорил со своими партнерами в фирме. Я могу вернуться в Нью-Йорк в течение месяца. Сегодня утром мы разговаривали с Джессикой. Она может что-нибудь придумать со своим мужем. Пусть они переедут в твою квартиру на несколько недель, пока я не вернусь. Молчание. Она потянулась к пластиковому кувшину с водой на столе и налила в бумажный стаканчик тепловатую жидкость, осушив его одним глотком. Вчера социальный работник провел со мной час, рассказывал об этой программе поселения на севере штата, недалеко от Олбани. Шесть месяцев сушки, терапии и простой коммунальной жизни. Это стоит прилично, но тех денег, что я получаю от тебя каждый месяц, мне вполне хватит, чтобы оплатить участие в программе, что я и хочу сделать. А ты мог бы забрать мою квартиру, выкупить у меня. «Заселяйся. Сделай так, чтобы у Итана не было стресса от переезда на новое место в середине учебного года. К тому времени, как я закончу свои шесть месяцев реабилитации, наступит лето, и мы сможем обсудить, что делать дальше, где я буду жить потом». «Замечательное предложение. Практическое. И лучшее на данный момент для Итана. Ты согласен?» «Целиком и полностью», — сказал я. В течение четырёх недель я подыскал себе замену нового управляющего французским офисом. К её чести Ребекка попросила о встрече с Итаном под присмотром Джессики и принесла извинения за тот ужасный срыв, когда напилась почти до комы. До моего приезда она убрала из спальни все свои вещи и сдала их на хранение. И вот так я прощался с Парижем. Я приехал в Нью-Йорк в конце весны, За десять дней до отъезда я отправил Изабелле электронное письмо, в котором сообщил, что возвращаюсь в Нью-Йорк, и объяснил причины. Я поинтересовался здоровьем Эмили и Шарля и добавил, что если спустя месяц после нашего разрыва она готова снова увидеть меня, тем более, что я покидаю город, мне бы очень этого хотелось, если, конечно, она будет в Париже. Через четыре дня я получил такой ответ — «Дорогой Сэмюэль, ты замечательный отец. Как хорошо, что ты возвращаешься в Нью-Йорк и спасаешь Итана из очень плохой ситуации. Эмили делает успехи. Шарль стабилен. Я не могу увидеться с тобой до твоего отъезда. Целую. Изабель». Я не настаивал. Собрал свою сумку. Полетел через Атлантику. Переехал к Итану. Продолжил работу в нью-йоркской фирме. Я вел кучу новых дел. Если не считать электронного письма, в котором она спрашивала, не затронули ли непосредственно нас невыразимо ужасные события 11 сентября 2001 года. Эйтен был в школе, а я направлялся навстречу в центре города, когда самолеты врезались в башню, и мир вздрогнул. Изабель ничем не напоминала о себе. Я ответил ей по электронной почте довольно длинным описанием безумия того поистине рокового дня. Рассказал, что потерял двух юристов, которые находились на встрече во второй башне, и как в течение нескольких месяцев после трагедии мой сын просыпался по ночам в слезах, спрашивал меня, не врежется ли самолеты в наш дом или в здание, где я работал. Ответ Изабель на одной из ее белых карточек был вежливым, но обезличенным. Как ужасно! Я мысленно со всеми вами. Держитесь. Я понял намёк. Я погрузился в работу. Я был рядом с Итаном. У него появилось много друзей. Он уверенно рассекал по Манхэттену, сосредоточился на учёбе и дал мне понять, что планирует поступать в обычный колледж. Его оценки в школе позволяли стремиться довольно высоко. Желание Итана преодолеть инвалидность не переставало восхищать меня. Хотя, если я когда-нибудь упоминал о том, каким смелым и отчаянным нахожу его, он реагировал в типично подростковой манере «прекрати нахваливать папа». Время, время, время. Оно неумолимо. Я не чурался отношений с женщинами, правда, старательно избегал дамочек в возрасте от 30 до 40, которые отчаянно хотели ребёнка. Мне казалось, что я влюблён в психоаналитика по имени Натали, пока из нее не поперли всякие навязчивые состояния и неврозы, и их стало трудно выносить. Особенно ее потребность подробно описывать свою сексуальную жизнь со многими мужчинами, которые были у нее до встречи со мной. Однажды я все-таки не выдержал и высказался по поводу ее откровения о романе с 70-летним коллегой-психиатром, при том, что ей было всего 40. Она с придыханием рассказывала, что у этого парня было самое крепкое тело, какое только можно вообразить, и в постели он был просто диким зверем. «Разве ты не знаешь, как отталкивают эти истории?» — возмутился я. «Почему? Потому что ты ревнуешь?» «Потому что ты говоришь, как девочка-подросток, которая наконец-то переспала с отцом». В журнале «Нью-Йорк Мэгазин» работала умная женщина-репортер, с которой я встречался около трех месяцев. пока она не призналась мне, что не может справиться с глухотой Итана. Я всегда буду чувствовать себя неуютно рядом с ним. И это будет служить постоянным напоминанием о том, что мне самой уже поздно мечтать о детях. В Колумбийском университете преподавала замечательная француженка, которой очень нравилась моя двуязычность, моя квартира в Гринвич-Виллидж, наши поздние посиделки в Давангард и полное взаимопонимание в постели. Но через несколько недель она сказала, что ее бывший во Франции снова попросился в ее жизнь. «И я знаю, что этот человек предназначен мне судьбой». Потом была немка Джулиана, юрист из ОН, высокая, элегантная, гиперкосмополитичная и очень теплая с Итаном. Пока она не начала проявлять авторитарную жилку, настаивая на том, что моя привычка ходить в кино, театры и джаз-клубы не перекликается с ее предпочтительными домашними вечерами с хорошей книгой. «А тебя, Сэмюэль, пора перестать думать, что в свои пятьдесят ты можешь мотаться по городу, как двадцатилетний парень, не обремененный заботами и ответственностью». На что я подумал, как бы не так. Итана зачислили в один из лучших университетов штата Нью-Йорк, Стоуни-Брук на Лонг-Айленде, где была отличная поддержка для студентов с нарушениями слуха. Когда он подавал документы в колледже, я сразу сказал ему, что если он хочет поступать в Нью-Йоркский университет, это очень удобно. Мы живем по соседству. Но он решил для себя, что настал момент уехать из дома. И выбор пал на Стоуни-Брук. Так что в последнюю субботу августа я взял на прокат машину и отвез его на кампус, находившийся в двух часах езды от нашего дома. Я познакомился с Фрэнком, его соседом по общежитию, еще одним городским парнем из Бруклина. Он держался со пломбом, но совершенно спокойно относился к тому, что у него глухой сосед по комнате, и с радостью взялся помочь моему сыну освоиться в эти пугающие первые дни студенческой жизни. После того, как я распаковал вещи Итана, помог ему обустроить свой уголок в комнате и высидел утомительный торжественный обед для новоиспеченных студентов и их семей, наступил мучительный момент прощания с сыном. Итан заметил, как я опечален тем, что отпускаю его в свободное плавание, позволяя ему самому заботиться о себе в этот непростой период между подростковым возрастом и взрослой жизнью. «Со мной всё будет в порядке», — жестами показал он мне, «потому что ты научил меня, как быть в порядке». «Ты меня тоже научил этому. Ты собираешься пригласить маму на ужин». Ребекка тоже появилась в тот день, приехав на машине из Олбани, где жила теперь со своим новым мужем Фредом, старшим государственным служащим в департаменте исправительных учреждений штата Нью-Йорк, с кем познакомилась в обществе анонимных алкоголиков. Сама она вернулась в юриспруденцию и работала государственным защитником службы правовой помощи. Я не имел удовольствия познакомиться с Фредом, но Итан встречался с ним и назвал его немного старым и сухим, но мама кажется счастлива. И он такой же упертый католик, как и она. Так что их союз вроде как работает. Я не стал цитировать этот комментарий Ребекке, когда мы устроились в закусочной сменю из морепродуктов неподалеку от кампуса. Это была наша первая совместная трапеза за долгие годы. Мы оба держались очень настороженно. Я видел, как сжались ее губы, когда я попросил бокал свиньон-блан. Где же незаказанных устриц? и чувствовал, что, как и многим исправившимся алкоголикам, ей так хотелось сделать хотя бы глоток. Я старался сохранять невозмутимое выражение лица, пока она возносила молитву прежде чем приступить к еде. Мы поговорили в основном о бытии и о том, какой впечатляющий скачок он совершил, и что мы оба, как отметил я, сыграли ключевую роль в том, чтобы привести его к этому знаменательному этапу его жизни. когда он начинал учебу в обычном колледже и делал это с минимумом посторонней помощи. «Ты проделал огромную организационную работу», сказал Ребекка. «Находил репетиторов, исследовал все образовательные и медицинские возможности, чтобы помочь ему. И ты растила его. Потому что ты сбежал от меня и моего пьянства. И кто может винить тебя? Все в прошлом. У тебя сейчас все хорошо. «То есть, не срываюсь ли я?» «То есть, ты счастлива?» «Что понимать под счастьем?» «Хороший вопрос». «Теперь у меня разумная жизнь. Фред замечательный человек. Олбани на самом деле интересный город. У нас есть абонемент в оркестр, в местный областной театр. Мы любим ходить в походы. В моей работе есть свои прелести». О, боже, это звучит так банально. Но, честно, жизнь прекрасна. Не так, где я видела себя, когда покидала Колумбийский университет более четверти века назад. Но вполне достойная. И все-таки я до сих пор часто задаюсь вопросом, если бы Менингит не лишил нашего сына слуха. «Не надо об этом, прошу тебя», — сказал я. «То, что случилось, случилось. Мы с этим справились». «Или в моем случае не совсем?» «Ты прекрасно с этим справилась. Прекрати быть великодушным. Прекрати казнить себя». Глухота разлучила нас. «Просто подтолкнула», — сказал я. «Однако я всегда знала, что твое сердце где-то в другом месте». Пауза. Я глотнул вина. Я ни на мгновение не пожалел о том, что был с тобой. Я любил тебя. Но она была той, с кем ты хотел быть. И не мог. Все в прошлом. Так ли это? Правда? Ты был с ней все эти годы в Париже. А теперь? Теперь она с мужем, которого никогда не бросала. и хрупкой, травмированной дочерью, которая зависит от нее. «Значит, вы поддерживаете связь?» «Не совсем». «И ты все время оплакиваешь ее отсутствие?» Я отрицательно покачал головой. Ребекка улыбнулась, но не сардонически, скорее сопереживая. «Все в порядке, Сэм. Она всегда была рядом». С того момента, как я обнаружила, что влюбляюсь в тебя, я знала, что ты терзаешься в противоречиях. Но все равно пошла за тобой и получила тебя. Точно так же, как знаешь, что был момент, когда ты мог сбежать к ней. Но ты выбрал меня. Что, оглядываясь назад, могло быть ошибкой. И вот мы здесь. Спустя все эти годы хаоса. А она все равно рядом. Повезло тебе, твоей великой страсти, твоей великой истории. Особенно потому, что у вас обоих была другая жизнь в другом месте. Мы хотим того, чего не можем иметь, а имеем то, чего, как вскоре обнаруживаем, нам может и не хочется. Так оно и бывает. Любовь, вечная погоня, сладкая боль. Великая непрекращающаяся мечта. Ты все еще мечтаешь о любви, не так ли? Еще глоток вина. Конечно. Есть какие-нибудь перспективы на горизонте? Я лишь пожал плечами. Значит, есть кто-то, кто привлекает твое внимание? Откуда ты это знаешь? Потому что ты был моим мужем. И потому что, в отличие от меня, ты все еще романтик. Я улыбнулся. «Виновен по всем пунктам». «Да ладно, ты можешь рассказать мне о ней». «Пока нет», — ответил я. Были причины, по которым я все еще относил Лори Уильямс к категории «пока нет». Мы познакомились, когда стояли в очереди на вход в Давангард. Она была с двумя подругами, я был один. Она заметила, что я читаю «Даунбит». самый популярный американский журнал, посвящённый джазу, и спросила меня, не музыкант ли я. Мы разговорились. «Ты всегда один, когда слушаешь джаз?» — поинтересовалась она. Я объяснил, что разведён, что у меня есть сын, который вот-вот поступит в колледж, и что я свободен. В смысле, только что с кем-то расстался? Или я слишком любопытна? Или слишком забегаю вперёд? В этом смысле Джулиана отставала на два месяца. Поэтому я сказал, да, с недавних пор свободен, но без всякого похмелья. Мне нравится, хороший оборот. Я разведена и тоже свободна с недавних пор, хотя развод произошел пять лет назад. Дети. Не хотела их, или, по крайней мере, не с ним. А потом? Биологические часы показали, что уже слишком поздно, и опять не тот парень. Распахнулись двери, запуская посетителей на ночной сет с началом в 23.00. Она назвала мне своё имя. Я назвал своё. Она представила меня своим подругам, с виду ровесницам, обе с обручальными кольцами. Они пригласили меня присоединиться к ним за столиком. Я узнал, что одна из женщин, её звали Джоан, отмечала в тот вечер свой день рождения и что они вместе учились в колледже много лет назад. Я сказал, что не хочу портить им вечер, но предложил Лори обменяться телефонами. Она записала свой номер в мой блокнот, а я нацарапал свой в её блокноте. Несколько раз во время того концерта исполняли музыку Томми Фленогана и его трио. Я замечал, что Лори поглядывает в мою сторону, а затем просто кивнула мне, давая понять, что уловила мой интерес. Я выждал положенные 48 часов, после чего позвонил. и договорился о встрече. Она предложила съездить в эст посмотреть экспериментальное американское кино 60-х годов в киноархиве Антология. Я чувствовал, что это своеобразный тест. Она преподавала киноведение в новой школе. Я явился в элегантном костюме. Ей понравилось. Понравилось и то, что я кое-что знал режиссёре. Стэн Брэкетш — поисковая система в помощь. Понравилось, что после этого мы пошли в мексиканскую забегаловку и болтали без умолку до полуночи. Я посадил её в такси до дома, вручил водителю двадцать долларов и сказал, что поездка за мой счёт. Прежде чем он тронул с места, она быстро поцеловала меня в губы и сказала, «Классный вечер!» Такими же были и следующие три вечера. Разговоры, разговоры и снова разговоры. Мы многое узнали друг о друге. Растущее тихое чувство общности подчеркивалось нерешительностью, которая возникает из-за слишком большого недавнего романтического разочарования и желания обойти боль стороной. И всё же, всё же... Поздним субботним вечером на четвёртом свидании, когда мы выкатились из бара почти в час ночи, она вплелась пальцами в мои пальцы и сказала... — А теперь я действительно хочу, чтобы ты пригласил меня к себе. Секс был осторожным, немного неуверенным. Лори призналась, что со времени последних неудачных отношений я на почти год ни с кем не была. — Надеюсь, я не разочаровала. — Не смей так думать, — сказал я. Это было в первый раз. Мы оба нервничали. И вряд ли это было ужасно. Завтра будет новый день и все такое. На следующее утро мы нащупали хороший ритм. Быстро созревало чувство соучастия. После этого я побежал за воскресный Нью-Йорк Таймс и провизией. Вернувшись в квартиру, взбил омлет, поджарил рогалики, приготовил две кровавые мэрии и сварил кофе. «Наш первый совместный завтрак», — сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать меня. «Мне понравилось, что мы просидели за столом два часа». обмениваясь страницами газеты и бесконечно что-то обсуждая. Мне нравилась непринужденность между нами. Ощущение, что я мог видеть нас вместе через пять-десять лет за этим столом, с остатками воскресного позднего завтрака перед нами, за разговорами, разговорами, разговорами, все еще тесно связанных и страстно увлеченных друг другом. Я знал, что во мне опять говорит романтик с его грезами о будущем. Я знал, что мне еще так много нужно узнать о мисс Уильямс, как и ей обо мне. Но это было приятно, и не возникало никаких сложностей. Из наших разговоров и моих наблюдений в течение четырех вечеров, прежде чем мы провели ночь в постели, вырисовывался образ женщины, которая знала о своих недостатках. Она призналась, что борется с тревогой и неуверенностью в себе, когда дело доходит до её веры в то, что она заслуживает счастья. Равно как и я признался, что вступал в брак, чувствовал, что там кроются очередные изъяны конструкции, и что проявил нерешительность и увлёкся аналитикой, когда единственная женщина, с которой я чувствовал безграничную связь, но с кем никогда не надеялся на будущее, предложила мне это будущее». Но это была твоя реакция на ее бесконечное «нет», которое ты слышал в течение многих лет, — заметила Лори. Я реагировал на страх. Страх получить именно то, чего так хотел. Но потом, позже, вы были вместе? Да, но на прежних условиях. Окно возможностей с ней было открыто, я оттолкнул ее. Она снова открылась, и на этот раз мы были друг с другом как будто наполовину. Но все равно вместе. Полное владение друг другом по моему опыту коварно. Кто знает, как долго все это продлится. Не говоря уже о том, сколько проживет любой из вас. Все так приходяще. Вот почему истинная связь, когда и если она появится, настолько драгоценна и хрупка. Я согласился с таким взглядом на мир. И после месяца наших встреч начинал думать все чудесно. Да, теперь она проводила две-три ночи в неделю у меня. Тем более, что новая школа находилась в десяти минутах ходьбы от моего дома. Да, нам еще многое предстояло узнать о жизни в тесном контакте. Но мы никуда не торопились. Потому что идеализированное совсем не то, что повседневное. Мы пока находились на том раннем этапе, когда нашим внутренним сложностям и противоречиям еще предстояло переплестись. Может быть, нам хватило бы ума держать их в узде. Уважать неврозы друг друга и учиться интегрировать их во что-то прочное? А может быть, как и в предыдущих главах моей жизни, они бы погубили наши отношения. В любом случае, предзнаменования были добрыми. Мы оба согласились без лишних разговоров, что просто позволим событиям развиваться своим чередом. Итан переживал неровные времена в колледже, Он находил многих своих сверстников поверхностными и слишком ориентированными на тусовки. Ему хотелось подружиться с девушкой. «Но я чудной и глухой ребёнок, и кто захочет встречаться с таким?» А после Манхэттена и его регулярных визитов в Париж, этот уголок Лонг-Айленда казался ему стерильным пригородом. «Так переводись в Нью-Йоркский университет в следующем семестре», — предложил я. «Я хочу в Колумбийский». Тогда налегай на учебу, поднимай планку. «А кто твоя новая подружка, папа?» Спросил он меня и тему разговора. «С чего ты взял, что у меня новая подружка?» «Ты выглядишь счастливым». «Ты хочешь сказать, что давно не видел меня счастливым?» «После Изабель никогда». «Изабель...» «Я действительно писал ей каждое Рождество». Два или три абзаца поздравлений вкупе с пересказом событий своей жизни. Я никогда не упоминал о женщинах, с которыми встречался, о тихом отчаянии, которое я все еще испытывал, вспоминая, как она оборвала нашу жизнь. Я сообщал новости об Итане, о своей работе о Нью-Йорке. Не выкладывая карты на стол, давал понять, я все еще жду тебя. Изабель неизменно отвечала несколько строк о Шерле, о том, что он тихо стареет и становится все более немощным. Эмили научилась ходить, постепенно возвращалась к душевной стабильности и даже, судя по прошлогоднему рождественскому письму, снова жила в Париже. «Мы возлагаем на нее надежды», — заключила Изабель, прежде чем пожелать мне удачи в наступающем году. И ни разу не раскрыв в этом коротком послании, о чем думает Какой видит свою жизнь. Как будто переписывалась со мной только потому, что считала дурным тоном мне отвечать письмом на письмо. Изабель. Примерно через месяц после знакомства с Лори, во время регулярной утренней пробежки, я вдруг поймал себя на мысли, что больше не оплакиваю ее. Потому что встретил ту, с кем видел неуловимые возможности разумного удовлетворения. А потом... Из ниоткуда. Изабель вернулась в мою жизнь. И в пятницу утром я отменяю все дела на ближайшие несколько дней. Успеваю на последний рейс из аэропорта Кеннеди в Париж. И прямо с трапа самолета мчусь по адресу, который она указала в своем электронном письме. Мой дорогой Сэмюэль, похоже, пришла моя очередь. Мне осталось несколько дней, возможно, неделя. Вот мой адрес. Это будет мой последний адрес. Ты знаешь, где меня найти. Если сможешь вынести. После той стены, что я воздвигла между нами. Но, как я уже сказала, времени не на нашей стороне. Изабель. Самолет приземлился на рассвете. Я написал Изабель по электронной почте из аэропорта в Нью-Йорке, сообщив, что уже в пути, что приеду с завтрашним солнцем. Ответ пришел через десять минут. Утренние часы посещения в больнице с десяти до двенадцати ноль-ноль. Но я только что договорилась с ночным медбратом, который уходит в восемь. Если ты доберешься сюда раньше, он проведет тебя. Учитывая, что ты летишь из Нью-Йорка, время уходит. Но я все еще жду тебя. Около шести утра я сел в такси и выехал из аэропорта. Через полчаса уже стоял перед американским госпиталем в Нейи. Из машины я написал Изабель. Она ответила, сообщив, что медбрат, парень по имени Лоик, встретит меня у главного входа в больницу в 6.30 и проводит наверх без лишних вопросов от дежурных администраторов. «Постарайся скрыть свои потрясения, когда увидишь меня», — добавила она. Лоик производил впечатление человека, живущего в вечной бессоннице. Я предположил, что это издержки профессии, связанные с ночными дежурствами в больнице. Он с облегчением обнаружил, что я говорю по-французски. «Мы должны поторопиться», — прошептал он, когда я вошел. «Старший персонал приступает к работе примерно через полчаса и здесь очень строго относятся к правилам и регламенту». Он попросил меня показать паспорт охраннику при входе. Меня пропустили. Луик провел меня по нескольким задним коридорам. Затем мы поднялись на шестой этаж в пустом большом служебном лифте. «Мадам была так рада, что вы придете. Для нее это очень много значит, более чем много. Вы сделали доброе дело, добравшись сюда». Выйдя из служебного лифта, Лаик спешно увлек меня в другой задний коридор, и мы незаметно прошмыгнули мимо всех постов. Затем вернулись в общий коридор. «Она в палате 242», — сказал Лаик, взглянув на часы. Смена персонала в восемь, так что я приду за несколько минут до этого. У неё одноместная палата, и я позабочусь о том, чтобы вам никто не мешал. Но если возникнет чрезвычайная ситуация, возле кровати есть тревожная кнопка. Мы подошли к двери. На табличке, вывешенной снаружи, значилось её имя. Дэмон Самбер. Я подумал, неужели это и есть общий итог нашей жизни? Фамилия, написанная фломастером на белой картонке, которую следует выбросить в мусорное ведро, когда этой жизни больше не будет. На мгновение меня охватила паника. Я не хотел сталкиваться с тем, что ожидало меня за этой дверью, хотя ради этого и летел целую ночь. Луик постучался. Тишина. Он открыл дверь. Маленькая комната. высокая больничная кровать, утопающая в море медицинской аппаратуры и принадлежностей, капельницы, пакеты с растворами, бесконечные провода, три высокотехнологичных монитора, мешок для сбора мочи, лотки с лекарствами и звуковое сопровождение метронома: бип, бип, бип. Сердцебиение моей Изабель. И среди всей этой атрибутики конца жизни лежала она. Изабелла ранее попросила меня не впадать в отчаяние при виде того, что с ней стало. Мне это не удалось. Узорчатая больничная сорочка была велика ей, как будто на три размера. Настолько она усохла. Изможденная, с серым лицом, впалыми щеками, она выглядела трупом. Вокруг головы был повязан элегантный шелковый шарф, что-то дизайнерское, когда-то купленное в дорогущем бутике. Теперь единственное напоминание о том моменте в жизни, когда роскошный шелковый аксессуар повязывался вокруг шеи, как часть изысканного образа, который она являла миру. Может, это был подарок от мужа, любовника? Теперь же он прикрывал безволосую голову. Изабель дремала, и вот открыла глаза. Ей потребовалось мгновение, чтобы сфокусировать взгляд и разлететь, кто перед ней. Наконец, если ты скажешь мне, как хорошо я выгляжу, сразу пойдешь вон. Я подавил смех, готовый перейти в слезы. «Не скажу». «Хорошо», — сказала она, указывая на металлический стул возле кровати. Затем кивнула в сторону Лаика. Тот все еще стоял в дверях, давая понять, что мы хотим побыть одни. Я сел на холодный стул. «Возьми меня за руку», — попросила Изабель, протягивая мне пальцы. «Теперь анатомические. С плош кости». «Если, конечно, не возражаешь подержаться за руки со скелетом, заткнись». Я наклонился, чтобы поцеловать ее. Она попыталась просто подставить мне щеку для поцелуя. Я коснулся губами ее губ. Последнее свидание наших губ, когда-то оставлявших следы повсюду на телах друг друга. «Ты неисправимый романтик, Сэмюэль». Даже если это означает целовать труп. «Заткнись», — повторил я, выдавливая из себя улыбку. Я удалось слегка улыбнуться в ответ. «Я ценю твой дух нормальности, даже если для меня во всем этом нет ничего нормального. Хотя для здешнего персонала это привычное дело. Сюда, на этот этаж, тебя перемещают, когда конец близок. «Как давно ты знаешь, что умру с тех пор, как в шесть лет впервые узнала о смерти, когда умерла моя двоюродная бабушка Вероник? Поскольку мне сейчас шестьдесят шесть, я прожила с осознанием неизбежности смерти в шестьдесят лет. Меня радует, что твое остроумие все еще в целости и сохранности. У меня сейчас редкий момент ясности». возможно, связанный с твоим приездом. Но как долго я живу с этим фатальным раком? Полтора года назад у меня обнаружили опухоль в левом легком. Хирургия, химиотерапия, радиация, ремиссия. Обычные танцевальные пара рака. А потом обнаружили еще одну опухоль. Только это оказалось намного опаснее. Она дала метастазы, распространяясь повсюду с особой свирепостью. И с такой скоростью, что аж ду захватывала. Два месяца назад мне сказали, возможно, остался еще год. Если повезет, я соглашусь на агрессивное воздействие. Но мой онколог предупредил, что меня ждет год агонии, если я пойду по этому пути. Лучше принять паллиативную помощь и максимально использовать оставшееся время. Затем прогноз на двенадцать месяцев превратился в три месяца. Потом в шесть недель. И, наконец, у вас в запасе семь дней, в лучшем случае. Именно тогда я и связалась с тобой. Когда ты сказал, что приедешь сегодня утром, я попросила Луика обойтись пока без морфия. Морфея это замечательно, лучший кайф в конце жизни. Но с Морфием нет ясности, нет сознания, нет языка. Но без него есть боль. Конечно, но я могу справиться с этим какое-то время. Для меня важен этот миг просветления с тобой. Мне так жаль. Но почему? Рак лёгких — обычный исход, когда выкуриваешь по тридцать-сорок сигарет в день на протяжении пятидесяти лет. Этого следовало ожидать. Тем более, что все мне говорили, это глупая привычка. Пауза. Я почувствовал, как её пальцы пытаются обхватить мои пальцы. Но у неё было слишком мало сил. Я нежно сжал её ладонь. опасаясь, что ее пальцы настолько хрупкие, могут просто сломаться. «Я просила не устраивать никаких похорон», — сказала она. «Никакого погребения. Мой прах будет развеян там, где Шарли и Эмили сочтут нужным. Если вообще где-нибудь. Никакой таблички на дереве, никакой урны для захоронения на кладбище. Ничего, что могло бы отметить мое пребывание здесь. И абсолютно никакой поминальной службы позже. Я просто хочу исчезнуть. Понимаю. Ты не одобряешь. Я не ты. Да, но ты был неотъемлемой частью меня. Той, что я унесу с собой великое неизвестное. Я закусил губу, проглатывая рвущееся наружу рыдание. Если ты разрыдаешься, я прикажу тебе уйти. Знаешь, что написал Пучини на полях протитуры богемы в тот момент, когда Мими умирает? Чувство никакой сентиментальности. На днях я сказала то же самое Шарлю и Эмили. Как Эмили? Давай начнем с Шарля, который спит в соседней палате. Серьезно? «Видел бы ты своё лицо, как у нашкодившего любовника, ожидающего, что разгневанный муж ворвётся и вызовет его на дуэль. Шарль вряд ли это сделает, поскольку он пожилой человек, прикованный к инвалидному креслу, и скоро присоединится ко мне на том свете. Эмилея очень тяжело всё это переживает. В прошлом году она вышла замуж за своего приятеля, Его зовут Жан-Пьер. Она полностью оправилась от своих травм. И вот самое большое чудо — она беременна. Врачи сказали ей, что если она будет очень осторожна, ее когда-то переломанное тело сможет выносить ребенка. Она должна родить через четыре месяца. «Чудесная новость», — сказал я. «Я всегда хотела быть бабушкой». Море удовольствия без всяких родительских обязательств и тревог. А и в этом мне отказано. Волна боли накатила на нее. Ее тело содрогнулось в небольшой конвульсии. Агония исказила ее осунувшееся лицо. Я вскочил на ноги, собираясь нажать тревожную кнопку. «Нет, нет», — прошептала она. «Я могу выдержать еще минуту или две». Я придвинул свой стул ближе к ее кровати, теперь сжимая обе ее руки. «На чем я остановилась?» «Не имеет значения». «Нет, имеет». «Так на чем я остановилась?» Эмили. Еще один приступ боли пронзил ее. Теперь уж я потянулся к кнопке, одной рукой все еще сжимая ее пальцы. В следующее мгновение появился Луик. Когда он подошел, Изабель сотрясла третья судорога, и он жестом велел мне отойти в сторону. Он немедленно взялся за дело, проверил пульсометр, что-то прошептал ей на ухо. Изабель едва заметно кивнула ему, и он схватил шприц, отмерил дозу и выжил ее до конца. «Морфий?» — спросил я. Он кивнул. Я наблюдал, как наркотики разливаются по ее телу, обращая ее в покой, оцепенение, умиротворение. «Мне уйти», — прошептал я ему. «Останьтесь», — он указал на стул, и снова сел. Изабель теперь смотрела в потолок. Ее глаза были стеклянными, как озеро зимой, и боль уже блуждала где-то далеко. Словно из ниоткуда в моем сознании всплыл образ. Изабель рядом со мной в постели, с блаженной пусткой дальней улыбкой на лице, с сигаретой во рту. Глядя в потолок, она говорит мне, кому нужны наркотики в такой момент, когда на два все в жизни становится идеально. И позже в тот день, возвращаясь под дождем в свою коморку в полузвездочном отеле, Я думал о том, что познал момент чистой любви. Я потянулся к ней и снова взял ее руки в ладони. Ее губы едва заметно шевельнулись. Улыбка. Трудно различить. Я чувствовал тепло ее рук. Я откинулся на спинку стула, не отпуская ее. И на мгновение закрыл глаза. Волна изнеможения захлестнула меня. Когда я снова открыл глаза, наступил неловкий момент полного замешательства. «В смысле, где я? И что я здесь делаю?» Часы над кроватью показывали шесть сорок восемь. Я отключилась всего на несколько минут. И мои руки все так же переплетались с руками Изабель. Она по-прежнему смотрела в потолок. Та небесная улыбка освещала ее лицо. Только теперь она была неподвижна и больше не дышала. Я резко выпрямился, потянулся рукой к той пульсирующей точке на ее шее. Ничего. Я взглянул на монитор электрокардиографа, который теперь издавал тихий монотонный виск. И некогда скачущая импульсная линия на экране, Тянулась бесконечной прямой. Я в панике нажал тревожную кнопку. Лаик был с нами через несколько секунд. Он оценил, что происходит. Только что произошло. И жестом велел мне отойти, принявшись за работу. Спокойно, методично, профессионально. Проверил я ее жизненные показатели. С помощью стетоскопа в последний раз прослушал сердце, которое перестало биться. Отключил электрокардиограф, убрал подушку, которая поддерживала ее в приподнятом положении. И теперь она лежала ровно, вглядываясь в вечность, пока он не опустил ей веки. Я стоял, не зная, что делать. Разве что уйти и сказать спасибо, что дал возможность побыть с ней прежде. «Она хотела вас видеть, ждала вас. Вы пришли к ней. Она вас увидела. А теперь она покинула нас. Она держалась ради вас, знайте это». Я кивнул, поник головой, опираясь рукой о стену. Попытка обрести устойчивость в тот момент, когда я чувствовал, что нахожусь в свободном падении. «Я должен сообщить ее мужу», — сказал Лаик, тем самым намекая на то, что мое время здесь истекло. «Конечно, конечно», — я бросил прощальный взгляд на Изабель. Лаик накрыл ее пастыней. Изабель ушла. Ее история закончилась. Моя история еще продолжалась. И в ней все так же жила Изабель. не покидавшая меня с того момента случайной встречи три десятилетия назад в книжном магазине на бульваре Сен-Жермен, когда наши взгляды встретились, и вся траектория двух жизней изменилась. Но именно так все и происходит. Музыка случая, переплетенная с вечным поиском страстной связи, над которой не властно время. Ларик кашлянул, сигнал, что мне действительно пора уходить. Я кивнул, подхватил свою сумку, вышел в освещенный больничный коридор. Я столбенел, когда увидел перед собой крупного старика в инвалидном кресле. Его лицо напоминало бы рельеф, найденный на археологических раскопках. Рыхлая кожа на шее обвисла. Глаза отражали усталость, но сохранили цепкость и остроту. Он уставился на меня. Я замер. Его взгляд был свирепым. Десятилетия скрытой ярости наконец выплеснулись в этот момент его призрачного присутствия в жизни. Другая большая любовь его жены. Я выдержал его взгляд. И тогда Шаррель совершил невообразимое. Он заставил себя подняться с инвалидного кресла. Невероятно болезненные усилия. Борьба с самим собой. Но он был полон решимости сделать это. Как только он встал на ноги, держась за спинку кресла и пытаясь расправить сгорбленные плечи, Я увидел, что он все еще высокий и статный мужчина. Он протянул правую руку, схватил мое плечо и посмотрел мне прямо в глаза. Никаких слов. Никаких обменов соболезнованиями. Никаких слез. Просто молчаливое, глубокое горе. Одно на двоих. Затем он снова опустился в кресло. Дверь открылась, и вышел Лаик. Шарль заглянул в палату и увидел тело на кровати. Просто не скрывало лицо, которое когда-то было Изабель. Он зажмурился. Лаик вкатил его внутрь. Дверь за ними закрылась. Уже уходя. Я видел, как санитар с планшетом вытаскивал листок с именем Изабель из окошка возле двери. Я вышел из больницы. Как только мои ноги ощутили под собой мостовую, я принял решение. Никаких ностальгических скитаний по Парижу. Никаких воспоминаний о прошлом, никаких размышлений о возможных сценариях вечного поиска альтернативной версии событий. Чувство, а не сентиментальность. И жизнь впереди. Вдоль тротуара выстроилась вереница такси. Я запрыгнул в первую машину и попросил отвезти меня в аэропорт. Трафик не напрягал. Я прибыл в аэропорт через 30 минут. Подошел к билетной кассе. Попросил посадить меня на ближайший рейс до Нью-Йорка. Мне сказали, что есть место на рейс в 11.05. Я протянул через стойку кусок пластика. Транзакция прошла в считанные минуты. Лори, вчера я позвонил ей из аэропорта, сообщив, что вылетаю в Париж. Когда я объяснил, почему совершаю это внезапное путешествие через Атлантику, она лишь сказала, «Ты должен успеть к ней. И звони мне в любое время, днем и ночью, если захочется поговорить». Теперь я отстукивал ей смс -ку. Я прибыл в Париж как раз вовремя. Оставались считанные минуты. Всё кончено. Возвращаюсь в Нью-Йорк. Рейс Air France 790, прибытие в час пятнадцать. Позвоню, когда приземлюсь. Очень много думаю о тебе. Обратный рейс. Размытое пятно. Я натянул маску на глаза. Вставил затычки в уши. и сдался сну после сорока часов без сна. Стюардесса разбудила меня за двадцать минут до посадки в аэропорту Кеннеди. Я выглянул в окошко. Легкий снежок припорошил обширное географическое пространство Нью-Йорка. Мир казался девственным, выбеленным, очищенным от всех своих несовершенств. Во всяком случае, на мгновение — Или два. А потом мы коснулись земли. Я быстро прошел все пограничные формальности. Никаких вопросов на паспортном контроле. Беглый взгляд на мою сумку на таможне. Я покинул мир официоза и направился в мир Нью-Йорка, открывающийся за его воротами. Электрические двери распахнулись передо мной. Шумы суета аэропорта обрушились на меня. Встречи и проводы. Бесконечные два шага, которые есть жизнь. «Сэм!» — кто-то крикнул меня. Но я не ожидал, что меня кто-нибудь встретит. «Сэм!» Я обернулся. Там, в дальнем левом углу зоны прилета, стояла Лори. Мое смущение, когда я увидел ее здесь, ожидающую меня, должно быть сбило ее с толку. поскольку она смотрела на меня с беспокойством и неловкостью. Ее взгляд спрашивал, не перегнула ли я палку. Мой ответ — улыбка и «ну, здравствуй». Ее облегчение ощутимое, бесконечное. Она устремилась ко мне, раскинув руки для объятий. И да, я тоже хотел заключить ее в объятия. С мыслью, я никогда не узнаю тебя по-настоящему. Точно так же, как ты никогда по-настоящему не узнаешь меня. Потому что самая большая тайна в жизни — это не тот, с кем ты ищешь любви. Самая большая тайна в тебе самом. И все же она была здесь. Возможно, и счастливое будущее. Надежда, которой мы все жаждем. Получится ли у нас? Сможем ли мы сделать друг друга счастливыми? И в свою очередь напомнить себе. Мы не одинокие в темноте. Это то, чего все мы хотим. Не так ли?